Сева скривился, но до сих пор самой большой радостью для него было поймать дворовую собаку и медленно с удовольствием перебить ей лап, палкой лапы. А тут щенок. Но у Севы неожиданно начались странные припадки. Врачи нашли у него эпилепсию. Вот Ольга Марковна и упросила сынка-идиота послушать трусика. Сева приволок маленького блохастого щенка, назвал Эдиком и первое время старательно не замечал собачку. Но потом с ним произошла еще более удивительная метаморфоза, чем с Анной Филипп Филимоновной. Этих сейчас разбалованный пес, которого Сева на руках переносит из лужи. По вечерам парень ходит к рынку и подкармливает бездомных животных. О припадках он давно забыл. Более того, Сева...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 А кое-кого не берет, сразу заявляет, извините, не мое. Я молча слушала словоохотливую дворничку, а Таня слазь дальше, словно курьер со срочным письмом, без передышки и остановок. Сходи-то к нему, в миг спину поправит, так он меня с улицы и возьмет. Таня вспеснула руками. Русик святой. Никогда дверь не запирает, тут недавно тетка примчалась. Муж у нее алкоголик.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 Улыбнулся юноша одними губами. Глаза его карие, почти черные. Чуть раскосые, оставались серьезными. Надеюсь, вы здоровы? Твоими молитами затарахтила дворничек. Слава Богу, ничего не болит. Так и не должно продолжал улыбаться Русик. Коли мясо, как просил, не идите. Не ем, подтвердила Таня. Да не обо мне речь. Вот подружку тебе привела. Помоги, Христа ради. Спина у нее болит. Прямо выламывает, Сидеть не может. «Заходите», – кивнул Русик, – «туфли снимите и носки». Я покорно выполнил приказ. «Сюда», – видел целитель, – пошел по коридору. Таня мигом убежала, мы остались вдвоем. Помещение, куда провел меня Руслан, выглядело необычно. Из мебели было только несколько ниденьких длинных столиков. Без катерти или, кле или клеенок, окна без занавесок. На полу лежали циновки и валики. Русик сел на пол, скрестил ноги и спросил, «Можно вашу руку?» «Мне пришлось устраиваться рядом. На шесткой циновке было очень некомфортно. Русик... Русик взял меня за запястье. Пальцы парня оказались горячими, словно раскаленные угли. Я чуть был не выдернул руку. Лицо целителя вытянулось. Он зашевелел губами, потом отпустил меня и тихо произнес, «Ваша спина не болит совсем».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 «Абсолютно здоровых людей нет», – пояснил он. «Но вам нечего волноваться. У вас всего лишь пониженное давление, больше ничего. Вам надо пить зеленый чай с молоком и питаться регулярно, а не хватать куски по дороге. Ешьте гречневую кашу, овсянку, попробуйте, станете пободрее. И обязательно сходите к зубному. Понимаю, что вы боитесь, но кариес – ворота инфекции, так можно посадить сердце. Но откуда вы это узнали?»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 Вот вида. Завтра не получится. Почему? Работаю сутком, я уборщица.